Маргарет Этвуд, «Пожирательница грехов». Рассказы. Перевод с английского «Чулковый». Серия «Интеллектуальный бестселлер». Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория 16+. Содержание. Мужчина с Марса. Война в ванной. Бетти. Полярности. Под стеклом. Могила знаменитого поэта. Фантазии об изнасиловании. Локон на память. Когда это случится. Репортаж в картинках. Хохлатый кетсель. Стажёр. Жизнь поэтов. Бойдеры. Пожирательница грехов. Подарить жизнь. Конец содержания.